На обширных землях дачи Изверцева, озерки, находилась замечательная пещера, обращающая внимание всех, кто её посещал. Она существует и до сегодня. И, вероятно, жители П, прочитав о ней, узнают её. Густой сосновый лес, начинающийся почти у садовой калитки, простирался, уходя в гору крутыми террасами, до самого подножия длинного ряда скал с пещерами, венчающими острым гребнем вершину холма, а затем покрывал последний почти непроходимой лесной чащей с невылозными в ней вдобавок болотами. Так как этот путь представлял большие неудобства, то желающие посетить интересную пещеру отправлялись наверх горы иным путём. Почти до середины склона холма, на стороне, обращённой к задней части дачи, находился пространный грот, ведущий целым рядом подземных пещер наверх горы. Вход в него был в полуверсте, а по прямой линии не более полусотни саженей от дома. Так что с балкона легко было узнать всякого подходящего гроту посетителя, тем более что лес Был нарочно для этого вырублен кругом входа, а местность прочищена. В самой глубине довольно просторного и ещё светлого грота находился небольшой коридор, за которым открывается огромная высокая пещера, озаряемая слабым светом, проникающим через расщелины свода на высоте более 50 футов. Пещера так велика, что легко помещает в себе от двух до трёх тысяч посетителей. Часть её, вымощенная гранитными плитами и легко превращаемая в танцевальную залу, служила часто приманкой городским жителям для пикников и праздников. Неправильная овальной формы глубина пещеры постепенно суживалась, оканчивалась, как и первый грот, коридором. Коридор этот имел не несколько шагов длины, а уходил на огромное пространство в гору, прерываемый другими пещерами, столь же обширными, только менее проходимыми, нежели танцевальные залы. Все, кроме первой, наполнены водой, и их можно было переезжать только на лодке. Эти природные бассейны пользовались репутацией бездомных колодцев и назывались обыкновенно озерками, откуда и название самой дачи, а также и пещер. Но первая за гротом носила двойное и в обоих случаях подходящее к ней и весьма характерное название. В семействе Изверцевых ее звали пещерой Эхо, А в простонародии чёртовой глоткой. В ней тоже был бездонный колодезь или озерцо, но он находился в самой глубине её, тщательно окружённый каменным парапетом, на котором были устроены удобные, высеченные из гранита сидения, и на безопасном расстоянии от вымощенного пола, а поэтому и от пляшущих когда таковые являлись. С обеих сторон суживающегося овала в стенах были также устроены иногда ярусами сидения, из которых можно было смотреть, как из лож, на танцующих и прислушиваться к странному явлению, происходящему иногда в пещере. В ней раздавалось эхо самого феноменального характера, пробуждаемая малейшими звуками особенно со стороны бассейна напротив коридоров произнесённое шёпотом слово лёгкого вдоха было достаточно чтобы на него сперва разом а затем и один за другим откликнулось несчётное число насмешливых голосов которые вместо того чтобы постепенно делаться слабее и замирать вдали По обычаю всякого благонамеренного эха с каждым новым повторением слова или звука становились всё громче и ужаснее, пока, достигнув своего крещендо, и словно выпалив из пистолета, они удалялись, замирая в самой глубине коридоров и наконец обрывались долгим, жалобным, неземным стоном. Вечер того дня, когда старик Изверцев объявил о своём решении вступить в брак, за ужином он сообщил домашним о своём намерении дать в пещере в день своей свадьбы большой бал и тут же назначил для этого один из ближайших дней. На следующее утро, приготовляясь к отъезду, многие видели, как направляясь по дороге к гроту Он вошёл в него вместе с Иваном. Полчаса спустя слуга вернулся домой за табакеркой, забытой барином в кабинете, и бегом побежал снова к пещере. А час спустя весь дом был поднят на ноги его дикими воплями. Бледный, дрожа как осиновый лист и с водой льющейся с него целыми ручьями, Иван вбежал в гостиную, как безумный. и объявил господам, что его барина, оставленного им в первой пещере, сидящем у парапета, не было нигде, ни в гроте, ни в коридорах. Страшась, не упал ли барин в воду, Иван, не снимая платья, нырнул в первый бассейн и чуть не утонул в нем сам. День прошел в тщетных розысках из Верцева, живого либо мертвого, Но не сам он, ни его тело нигде не нашлось. Полиция наполнила весь дом, всё опечатали, и многие были за арестованы по подозрению. Громче других, в своём неутешном отчаянии, рыдал Николай, вернувшийся только к вечеру, когда ему и сообщили страшные известия. Недобрая тень легла на Ивана, тень сильного подозрения. Накануне он был поколочен барином за пьянство и, видимо, остался недоволен наказанием, даже бормотал угрозы. Он один сопутствовал ему в пещеры и при обыске нашли под изголовьем его постели, занимаемом им чулане, кованую, наполненную семейными драгоценностями шкатулку, которую старик из зверцев всегда хранил у себя в комнате в шкафу под образами. под ключом, никогда не покидавшим его. Напрасно божился Иван, призывая Бога и всех святых свидетелями, что эту шкатулку он получил утром от самого барина за несколько минут до того, как последнему вздумалось перед отъездом взглянуть на бальную залу. Что эта шкатулка была сдана ему с рук на руки, чтобы её уложить в дермес. Барин собирался Как он смекнул передать в городе бриллианты заново для подарка невесте. И что он, Иван, с радостью отдал бы свою жизнь за любимого барина, когда бы только он знал, как это сделать. Но Ивана никто не слушал. И бедный слуга, заподозренный в убийстве, был посажен по распоряжению полиции во срок. В те далёкие времена Не сознавшегося преступника нельзя было приговаривать к наказанию, и не было по одному подозрению ни лишения всех прав ни ссылки, а тем более каторги. Так бедный Иван и остался во строге до добровольного сознания. Когда прошла целая неделя в тщетных поисках, то осиротевшее семейство облачилось в глубокий траур. Отслужила торжественную панихиду и приступила к приготовлениям вскрытия духовной. Как все того и ожидали, духовное завещание осталось без всякой приписки, и всё состояние покойное, движимое и недвижимое перешло к его наследнику Николаю. Старик профессор с хорошенькой дочерью, испытавший столь внезапный поворот фортуны, от блистательных надежд к полному разочарованию с чисто саксонской флегмой приготовились к возвратному пути в столицу. Унося цитру под правой и уводя Минхен под левой рукой, старик собирался уже садиться в тарантас, когда Николай, победив сильное овладевающее им после смерти дяди волнение, при каждой встрече с Немочкой вдруг решился и предложил профессору себя вместо покойного дяди перемена декораций, по-видимому, понравилась Минхен и не нашла затруднений со стороны старого артиста тихо и скромно далеко до окончания траура молодые люди были обвенчаны и всё пошло по-прежнему в старом доме